Глава пятнадцатая. «Как ты думаешь, куда поехали Земцова с Патриком?» «Я могу только догадываться, но сдается мне, что ее так и тянет на место преступления, и она хочет сама своими глазами увидеть эту теплицу, подышать холодным, пахнувшим перегноем воздухом». «Она что, извращенка?» «Нет, думаю, она таким образом пытается представить себе, что же произошло там на самом деле». «На ней ботинки, как у нее устроивай». Я заметил. Не удивлюсь, что в скором времени ей захочется прогуляться в парк и в курточке этой несчастной школьницы. Думаешь, что клюнет? Да весь город знает об ее убийстве. Шубин с Женей возвращались с кладбища в агентство. По пути зашли в кафе и заказали грибной суп с пирожками. Это ты так думаешь, что весь город? Но ведь на кладбище было полно людей. Ну и что? Зато те три мужика, ее клиента, и слыхом не слыхивали о смерти Оли. Разве это не факт? Факт но мы по ним не работали. Так, получили информацию, приняли ее, как говорится, к сведению, и все. У Шубина зазвонил телефон. Звонила девушка, представилась Таня. «Я Таня из магазина, где ваша знакомая покупала у нас ботинки, помните?» «Да, Танечка, я весь внимание. Вы решили-таки покинуть ваш уютный магазинчик и променять тихое и нехлопотное место на работу частного детектива?» Вы почти угадали, но сейчас я звоню вам по другому поводу, косвенным образом, связанному с вашим, как я поняла, предложением. Ведь вы же только что предложили мне работу. Приезжайте, вы мне очень понравились. Больших гонораров не обещаю, но то, что у вас будет много интересной и опасной работы, гарантирую. Шутите? Нет, я вообще редко шучу. Так что у вас там произошло? Поступила новая партия обуви? Нет. «Я просто долгое время не могла вспомнить, где я прежде встречала этого парня. А потом все-таки вспомнила. В нашем же магазине. Но, правда, очень давно. Хотя как давно? Она мысленно подсчитала. Года три тому назад. Мы тогда только раскручивались. Я одновременно подрабатывала еще в одном месте консультантом. Словом, я уже видела этого парня, и он выглядел так же импозантно и роскошно, и ясно было, что у него водятся деньги. Мы таких клиентов видим». «И что же? Вместе с ним был один человек. Страшный человек. Но вот с тех пор прошло уже три года, но я его больше ни разу не видела. Понимаете?» «Таня, вы сейчас где?» «У подружки. Но вы не думайте, она не слышит, о чем я с вами говорю». «Мне кажется, что вам есть что рассказать. Мы сейчас в кафе Ули, знаете? Сидим в самом углу, во втором зале. Если вы в центре города и у вас есть время, приезжайте, поговорим». Таня приехала минут через сорок и, увидев сидящих за столиком Шубина с Женей, весело помахала им рукой. «Не знаю почему, но мне показалось, что вы должны это знать. Понимаете, тот человек, с которым был этот пижон, его зовут Виктор. Хорошо, пусть Виктор. Так вот, тот другой был старше его, довольно высокий, и выглядел очень больным. У него были страшные глаза, но больше я никогда и нигде не встречала его». Ни на самых крутых дискотеках, куда меня водил один мой бывший приятель, который тоже не знал, куда девать деньги. Ни в боулинге, ни в ресторанах. Ну и что? Может, он не местный? Да дело даже не в том, местный он или нет, а в поведении вашего Виктора. Тот, назовем его условно м -м, «черноглазый», вел себя по отношению к Виктору, точь в точь как Виктор по отношению к той девушке. То есть снисходительно, повелительно, понимаете? Те же самые ужимки, усталость в голосе, легкое раздражение. Вы думаете, он наркоман? Понятия не имею, мне-то и в голову не пришло. Просто Черноглазый имел какую-то власть над Виктором. А потом Виктор стал словно бы копировать его и обращаться со своим окружением так же, как и тот его приятель. А может, тот был не приятель, а просто едва знакомый ему человек? Нет, Таня категорично разрезала воздух ребром ладони. Они были близкими друзьями. И понимали друг друга без слов. Они были, как два брата, не зная даже, как сказать. Виктор смотрел на него с обожанием, а тот принимал это как должное. Нет, не понимаю я этих отношений. Вы бы могли его узнать, скажем, по фотографии, без вопросов? Хорошо, я попытаюсь выяснить, кто это. А насчет работы? Это была шутка? Совсем уже серьезным тоном спросила Таня. Нет, почему же? Хорошие, талантливые, внимательные, энергичные сотрудники нам очень нужны. Вот только насчет гонораров я предупредил. Что, уж неужели ниже прожиточного минимума? Она немного скисла и откинулась на спинку стула. У всех разные прожиточные минимумы. Мы вот с Женей, кстати, познакомьтесь, это Женя Жукова, наш секретар и очень ценный сотрудник. Судя по всему, вы живете вместе, а сейчас она смотрит на меня, слушает и страшно ревнует. Женя залилась краской. «Так, мы остановились на прожиточном минимуме. Один раз в неделю пообедать в Калипсо сможете, но не больше. Но это при наличии клиентов. А если клиентов не будет целый год, вы умрете с голоду? А что еще остается делать бедным сотрудникам частного сыска?» Шубин тяжко вздохнул, вспомнив почему-то Камелину и свои обязательства перед ней, как перед клиенткой. «Меньше чем на 500 баксов я ни за что не соглашусь, но если вы меня возьмете, то никогда не пожалеете, тем более что я знаю, как зовут этого черноглазого, кто он, что он и в каких отношениях был с Виктором». Она немного перевела дух и продолжила. «И чем занимался, пока не случилось то, что случается время от времени с каждым из смертных?» «300», — сказал Шубин. «У меня сейчас 300, правда, мне приходится еще спать с хозяином», — сказала она это так просто, что Женя чуть не поперхнулась. «Но он время от времени подкидывает мне тысячу-другую деревянных, так что жить можно». «Но у нас от скуки сдохнуть можно. К тому же некоторые старые богатые суки достают так, что хочется прибить их на месте». «350». «500. У меня родная тетка работает в Нилсе, там же, где ваша нора, у которой вы покупаете информацию, результаты экспертиз». «Да вот только одна нора – это хорошо, а моя тетка – это еще лучше. Знаете, сколько таких нор у нее в подчинении?» «А Корнилов женат на другой моей тетке, и я в курсе, как строятся ваши отношения». «400». «500. Я выносливая, хорошо бегаю, могу не дышать, если надо, чтобы притвориться мертвой. Умею соблазнять мужчин и нисколько при этом не комплексую. Со мной просто общаться. Я не боюсь никакой черновой работы. Скажете, сбегать за сигаретами, сбегаю». На 500 баксов в месяц. Таня, ты мне хоть фамилию свою скажи. Откуда ты такая взялась? Фамилия моя бескровная. Легко запомнить. Но с гемоглобином у меня все в порядке. Как и со здоровьем тоже. Так что берете? Надо подумать. А вы позвоните Земцовой, посоветуйтесь. А завтра мне скажете. Вот вам моя визитка. Она, конечно, поскромнее, чем ваша. Но телефоны у меня исправные. И домашние, и бобильные. Если завтра звонка не будет, чао-какао. Таня поднялась со своего места и немного грустно улыбнулась. «Вы какие-то все заморожены. Разве вы не видите, что я вам нужна позарез? Мой хозяин сказал, что к приехал какой-то иностранец. Наверное, прислан для сопровождения Юли в Париж или Лондон. Ваша подружка Женя, скорее всего, беременна, но боится вам сказать об этом. Кто останется в агентстве, за которым, слава богу, закрепилась такая превосходная репутация? Вы один?» Шубин медленно перевел взгляд на Женю. Та, та вылавливала в остывшем супе шампиньоны. «Ладно, убедила пятьсот. Говори, кто такой черноглазый и где он сейчас?» «Пятьсот» — это беспремиальных, разумеется. Деловитым тоном подытожила Таня Бескровная и снова села напротив Шубина, сложив ладони на своих круглых коленях. «Фамилия его Барыбин. Леонид Барыбин. Никогда прежде не слыхали?» «Барыбин? Да вроде нет». Шубин на секунду призадумался. Он пытался организовать в нашей области какие-то погромы. Фашист, одним словом. Был сильным волевым человеком, умел сплачивать вокруг себя слабых людей и подчинять их своей воле. Виктора Аша он любил. А потом неожиданно заболел воспалением легких и умер. Сгорел за три дня. Аж тогда чуть с ума не сошел. «Откуда ты все это знаешь?» Сороку на хвосте принесла. Сведения точные, полученные из первых рук. «Из каких еще рук?» «Я сегодня с вашим Ашем познакомилась. Случайно. Была у него на даче. Я его пальто на диване разложила, чтобы грязь подсохла. Жалко пальто. Дорогое. Ты что, и на кладбище была? Конечно. Когда он очухался, предложила отвезти его домой. Вот и вся история. А вы еще со мной торгуетесь. Пока вы ели суп, я выполнила за вас всю работу. Завтра подписываем контракт, и я начинаю вплотную работать. Вы не против?» Шубину захотелось выпить.